На кухне трактира, перед большим огнем, они выпили горячего Грога с коньяком. Инспектор официально объявил Райдергуду, что теперь глаз с него не спустит, и поставил его в угол, около очага, словно мокрый зонтик, и после того, по-видимому, не обращал никакого внимания на честного человека. Потом Мортимер, словно сквозь туман, выслушал доклад инспектора о том, что Юджин был буквально только что перед ними – и что полиция о смерти Хексома сообщит его дочери. Короче говоря, ночное представление так утомило Мортимера, что он уже не чувствовал утомления и, добравшись до дома, впал в забытье. А вечером домой вернулся Юджин. На кого ты похож? Глаза красные, весь в грязи, волосы растрепаны. Разве перья у меня взъерошены? Да, не совсем в порядке. Подумай сам, такая ли была ночь, чтобы заботиться о прическе? Такая ночь? А куда ты подевался утром? Милый мой Мортимер, я почувствовал, что мы слишком долго надоедали друг другу, и что, если так будет продолжаться, то наша дружба закончится тем, что мы разбежимся в противоположные концы земли. Как можно дальше один от другого? Кроме того, у меня было такое чувство, будто я совершил все преступления, что содержатся в нью гетском календаре – «Справочники уголовных преступников, содержащихся в главной тюрьме Лондона». Вот почему, думая о нашей дружбе и о своих преступлениях, я счел нужным пойти прогуляться.